Об авторе. караватский Эдуард Станиславович родился 16 января 1970 года в городе Кунгуре Пермской области. Обучаясь в средней школе, как и многие сверстники, усиленно занимался несколькими видами спорта. Эдуард стал чемпионом города по настольному теннису. Кроме того, в составе команды становился чемпионом города по футболу. Защищал честь родного города на первенстве области по баскетболу, занимался хоккеем и боксом, окончив среднюю школу твердым хорошистом уехал из родного города. На рубеже 80-х и 90-х учился в Пермском высшем военном командном инженерном краснознаменном училище ракетных войск имени маршала Советского Союза Чуйкова. При всей сложности обучения и несения воинской службы на протяжении всех 5 лет обучения серьезно занимался атлетической гимнастикой, не упуская из виду самого важного – духовных поисков. В 1992 году, получив всего лишь четыре оценки «Хорошо», изучил 48 дисциплин на «Отлично» и в звании лейтенанта вооруженных сил заступил на службу в действующих войсках в Белоруссии. Но в том же году подал командованию рапорт об увольнении. Оказавшись в новой реальности, в которой находилась в то время страна, Решил сосредоточиться на личном росте Главной идеей нового этапа в его жизни Стало совмещение практических навыков с духовными ценностями За несколько лет интенсивной работы Эдуард смог гармонично совместить бизнес, семью и духовные идеалы Что помимо морального удовлетворения принесло и практическую пользу Эдуард состоялся как человек социального плана За его плечами организация и участие во многих благотворительных программах города. С 2000 года стал владельцем кондитерской компании «Гаура», сумев за два года в качестве владельца и управляющего увеличить обороты компании в 30 раз и открыть представительство своей компании в 25 крупнейших городах России. Под его руководством кондитерская компания «Гаура» стала одним из крупнейших в стране производителей кондитерских изделий – завоевав награды разных категорий. Не прекращая прилагать усилия на поприще деловой жизни, Эдуард начал работать над книгой, посвященной самой актуальной для каждого человека теме «О счастье и успехе», которая вышла в издательстве «Сатва» в 2004 году под названием «Один день без сердца. Книга первая. Открытие». И сегодня вы держите в руках ее продолжение. В настоящее время автор работает над следующими томами книги и своим новым проектом «Открытием школы лидеров во всех крупных городах страны». В сентябре, 2000... в сентябре 2006 года был создан такой центр в Перми, и уже состоялся первый выпуск школы. По словам самого автора, это та деятельность, которой он готов посвятить всю свою жизнь. Эдуард Каравацкий увлекается горными лыжами вейкбордом и аквабайком и является отцом двух очаровательных девочек-подростков.